Пора рассказать о семье, в которую непросто было войти любя, очень известную семью писательницы Марьетты Шагинян, награжденной орденом Ленина четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды и знаком почета, удостоенной звания Героя Социалистического Труда и лауреата Ленинской премии в 1952 году. Многочисленные награды оценивают лишь одну сторону научно-литературной деятельности Мариеты Сергеевны Шагинян, посвященную жизни и работе создателя советского государства Владимира Ильича Ленина. Но существовала и другая, не менее, если не более интересная часть ее деятельности, относящаяся отнюдь не к ленинцам, а к противникам его режима, полное дружеского к ним расположения. Как уживались в характере этого неутомимого писателя и научного работника эти две противоположные сферы, ответить трудно. И разгадка этого странного явления, по-моему, еще впереди. Отец Сергей Давыдович Шагинян, сын армянского священника, талантливый врач-диагност, умер совсем молодым, сорокалетним. Мать Пепранея Яковлевна из армянского купеческого рода Хлычиевых отлично играла на рояле братья и сестра, незурядные музыканты и художники. Смерть отца настигла Мариетту, когда ей было 13 лет. Поскольку у матери не было средств, Мариетту и ее младшую сестру Лину определили в привилегированный полудворянский пансион Ржевских. Девочка растет с сознанием, что с самого начала должна надеяться только на себя. Позднее, Она гордилась тем, что начала свою трудовую биографию в том же возрасте, что и большинство производственных рабочих. Поэтический дебют девочки был удачен. Она примыкает к поэтическому течению символистов, где тон задавали Александр Блок, Анна Ахматова, Валерий Брюсов. В поисках истины Шагинян металась от религиозно-философского общества декадендов, Зинаида Гиппиус и Мережковского до рабочих кружков. Осмысливая свой трудный путь к истине, с озарениями и блужданиями, Шагинян написала, «Я не могла при всей моей личной любви к Гиппиус не видеть, что это смешно и что мои боги – слабые, никчемные, больные фантазеры, ни для какой настоящей борьбы непригодные». Великая Октябрьская революция ускорила социальное развитие Мариэтты Шагинян. Влюбленная в творчество Гетта, она вдохновенно пропагандировала читателям его творчество. Революцию она встретила на Дону и считала усилия генералов Деникина и Краснова задушить революцию роковой ошибкой в важнейшую минуту столетия. Работая над повестью «Перемена», Шагинян говорит об исторической обреченности монархистов и белогвардейцев, интервентов и гетманов. И симпатия рисует характеры тружеников революции. В дни, когда Шагинян работала над очерком фабрика Торнтон, совпали с годовщиной смерти Ленина. Поэтому на титульном листе очерка Ее посвящение памяти Ленина, а в приложении Документы из собрания его сочинений. Она пишет Взволнованное стихотворение Смерть Ленина, а затем Статью Ленин. Одновременно Шагинян заявляет о себе как писательница детективного жанра. Ее романтическая трилогия Мис Мэнт или Янки в Петрограде потом удачно экранизирована с участием ведущих актеров Ильинского и Кторова. Основная пружина действия фильма – противоборство рабочих и капиталиста, который через сомнения и курьезы приходит к пониманию Октябрьской революции, к чувству реальности нового мира, создающегося на земле Советов. С осени 1927 года Марета Сергеевна поселяется в рабочем бараке на строительстве дзорагеса и создает повесть «Гидроцентраль». Собирает для нее материал не как грибы, а подобно меду, то есть путем собственной шкурной биографической переработки. За участие в строительстве дзурагеса Шагинян награждают орденом Трудового Красного Знамени. В победу верю. С этих позиций она создавала свои огневые очерки о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году она пишет исполненные из и задушевности воспоминания о Рахманинове с которым была знакома и который отобрал из ее сборника несколько стихотворений для своих романсов. В том же году встречается с Дмитрием Шостаковичем и в будущем создаст произведение «50 писем Шостаковичу». В его сочинениях, рожденных в блокадном Ленинграде, она услышала выражение собственных мыслей и желаний. А ведь оба ее знакомых гения были не в чести у советской власти. Но она не побоялась защищать Шостаковича от несправедливых нападок Сталина и его соратников. А Рахманинов, о котором она писала с искренней теплотой и признанием, вообще был эмигрантом и поборником февральской революции. Вот, как может показаться странной, вторая сторона деятельности шагинян – дружба с людьми талантливыми и гуманными. Тем не менее, она, верная принципу историзма, считала закономерностью совершения Великой Октябрьской революции и появления ее вождя Владимира Ильича Ленина. Ее «Лениниана» — это романы-хроники о вожде революции, начиная с его юношеских лет, с описания его семьи и дальнейшей революционной деятельности до полной победы социализма в стране. Но тут она совершает политическую ошибку или просто говорит, как честная и принципиальная женщина, о том, что мать Ленина, Маша Бланк, имела еврейские корни. Ей долго не могут простить этого и принимают в партию лишь в 1943 году. Но она упорно продолжает описание его жизни и буквально идет по следам человека, которого считает величайшей личностью эпохи, великим борцом за дело пролетариата и мыслителем-теоретиком коммунистического общества.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 «Мир настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет», из речи, произнесенной в Париже 16 февраля 1924 года. Примечание автора. Мимо Марието Сергеевны не мог пройти факт, отмеченный на Орковом здравоохранения Симашко, о том, что при вскрытии в голове Ленина вместо мозга обнаружили «зеленую жижицу». Мария Та Сергеевна прожила большую жизнь, 94 года, и, конечно, читала высказывания ученого-историка Волкогонова о том, что рано или поздно в истории все становится на свои места. Еще в 1955 году он напомнил людям, что история лаврами победителей увенчивает своих лауреатов обычно много лет спустя. Ленин казался победителем на все времена, но в его октябрьском триумфе Милюков, Мартов, Плеханов, Керенский и другие проницательные россияне увидели смутное очертание неизбежного исторического поражения. Сегодня мы знаем, что именно они оказались правы. Мы – это еще не значит весь народ. Даже в среде интеллигенции ходит мнение и весьма уверенное, что святое дело Ленина исказил Сталин. На полных аншлагах идут спектакли, посвященные этой теме «Мы победим», «Большевики». Даже такой смелый и прогрессивный поэт, как Андрей Вознесенский, со свойственным ему темпераментом требует «Уберите Ленина с денег». Мария Эта Сергеевна, уже, наверное, много понявшая из происшедшего в стране за последние 80 лет, не высказывается на эту тему. Трудно, а может и невозможно расставаться с образом человека, создаваемого ею в литературе всю свою жизнь. Ее творчеством восхищаются многие умные и известные люди. Приезжают с визитами дружбы к ней в Дом творчества Переделкина, Райкину, Тесов, Русланова и Горкави. Одну из своих лучших книг посвящает Аркадию Райкину, борцу за справедливость. Шагинян в юные годы была прекрасной шахматисткой, разбирала партии ведущих гроссмейстеров мира. Очень ждала матча на первенство мира между русским иммигрантом, чемпионом Александром Алехиным, и надеждой советских шахматистов молодым и талантливым Михаилом Батринником. Внезапно Алехин умирает. Своей или смертью, мучает Шагинян вопрос. Ведь советское правительство не было уверено в победе своего представителя, а поражение его пережило бы очень сильно и расценило как удар по системе социалистических приоритетов и ценностей. Говорят, что причиной смерти Алехина стала застрявшая в его горле кость. В те же годы от отравления в голливудском ресторане умирает композитор Самуил Покрас, эмигрировавший в Америку, автор песни «Красная армия всех сильней» и написавший там музыку к фильму «Три мушкетера», обошедшему весь мир, что очень разозлило Сталина. Отравление свалили на белую эмиграцию. Как было на самом деле? Кто теперь ответит на этот вопрос? Найдутся ли какие-нибудь документы по этому вопросу, Может, в закрытых делах Лубянки или в секретных думах Марьеты Шагинян, если они существовали? Она любит своих родных и заботится об их будущем. Свою последнюю книгу «Человек и время» посвящает дочери Мирелле, внучке Леночке, правнуку Славику, внуку Сереже, будущему мужу Любо Полищук. О Ленине Марьета Сергеевна писала многое вдохновенно, о Сталине ни слова. Люба Полищук ощущает в своем новом доме атмосферу свободы и раскованности, демократизм мнений, гуманизм поступков. Сама Марита Сергеевна даже не упоминает о Ленине, доброжелательно к Любе, а свекровь считает, что если ее любимый сын выбрал в жены эту женщину, то она самая прекрасная на свете, и, впрочем, многоопытная свекровь была недалека от истины. Знакомство с нею произошло неожиданно. Люба шла к себе домой по Арбату, Позвонила. Жених говорит, заходи давай, мама навертела котлет. Котлеты терпеть не могла, но пошла. Заходит, вся из себя индиферентная а квартира-то до потолка картины. Третьяковка. Мирель Шагинян, отличная художница. Книги бесконечная, портрет Мариаты Шагинян. Люба и не знала, что Серега ее внук. В семье считали и не без юмора, что бабушка, то есть сама Мариета Шагинян, сказала две великие вещи. Провожая внука в армию, в Туркмению, охранять зэков в пустыне, Мариета вскричала, что Ашхабад только не есть немытых фруктов. Вторая гениальная фраза была «Имей в виду, что тебя будут бить дети, рабочих и крестьян». Как считает подруга Любы, Алла Боссард, э, невеста как-то мало знала о женихе и не придавала этому значения. Главное, парень из интеллигентной семьи, с художественным уклоном, близок к искусству, а значит и к театру. Ведут Любу в гостиную, дают котлеты. С испугу съела одну, понравилось. Котлеты назывались «Крем». А через пару дней по всей форме, как требовала Люба, является жених с венечком гвоздик. Ну вот, руку и сердце предлагаю. Люба, между прочим, гвоздики ненавидела. И сходу, придумав, говорит, «А мама твоя мне сказала, что тебе дали деньги на розы, подлюка». Вот так замечательно, весело и щедро работая и шутя до изнеможения, открытым для гостей домом цыгали-полищук зажили счастливой жизнью. А зажима мнений ленинской дисциплины, неукоснительного единомыслия, которое якобы существовали в семье Мариеты Сергеевны Шагинян и ее родных, Люба ни разу не ощутила. Однажды Любе раздался звонок из Кремля. Приглашали на вручение диплома народной артистки России. Приглашали от имени президента России Бориса Николаевича Ельцина. «Не пойду», — вдруг огрызнулась Люба. «Пусть сначала выведет войска из Чечни». «Не пойти нельзя», — сказала Мирель. «Все-таки приглашает наш президент». И Сергей поддержал маму. Люба вернулась из Кремля, недовольная, и буркнула только одну фразу. «Был трезв», и на руке не хватало двух пальцев. А через пару месяцев, когда у Ельцина спросил телеведущий, были ли у него за время президентства какие-нибудь серьезные ошибки, Ельцин склонил голову. «Была». Одна и очень серьезная ошибка — война в Чечне, о чем очень сожалею. Слушая его ответ, Люба ткнула пальцем в телевизор. «Я же тебя предупреждала». Жизнь прожить не поле перейти, тем более прочувствовать чужую жизнь, о которой пишешь книгу. Я вновь вспоминаю Любу перед выходом на сцену, притаившуюся за темными кулисами в концертном зале Новосибирска, ее... Грустноватые, с оттенком обиды глаза, и опять думаю, почему именно меня она предупредила о том, что пускается в гастроли после запоя. С одной стороны, понятно, я пригласил ее в поездку и ответственен за концерт, но она была абсолютно трезвой, в ней не сидела ни грамма хмеля, она вела себя нормально, вполне адекватно происходящему и в аэропорту Домодедово, и по приезде в Новосибирск, и в концертном зале, разыгрывала меня, Проверяла на человечность, не устроили я ей экспертизу на алкогольное отравление как водителю-дальнобойщику. У меня было много врагов, циничных и жестоких, но додуматься до такого даже у них просто не хватило бы хитрости. В чем дело? Остается думать, что Люба чего-то боялась. Человеку, не посвященному в жизнь студентов эстрадной студии, расположенной под сценой летнего театра ДНХ, Мой вывод может показаться странным, но иного я не нахожу. Люба боялась голодного обморока, могущего произойти с нею на сцене во время номера, когда будут напряжены последние силы. Признаться мне в том, что не ела несколько дней и хотя бы одолжить деньги стеснялась. И вот придумала несуществовавшую пьянку на всякий случай, если что произойдет, и она не сможет довести номер до конца. Чтобы понять ее состояние, нужно знать, что стипендия студентов эстрадной студии была в несколько раз меньше самого низкого прожиточного минимума. И случалось довольно часто, что студенток студии, как и находившихся в таком же материальном положении учениц школы циркового искусства, милиция задерживала на Курском вокзале, где они промышляли проституцией и не для обогащения, а ради элементарного пропитания. Начальство студии и школы знали об этом, сочувствовали своим студенткам, но помочь дельно не могли. А нагрузки в этих учебных заведениях, особенно у гимнастов, жонглеров и других представителей оригинальных жанров, были очень велики. В дни знакомства с Любой Полищук я работал, а точнее писал тексты для новоиспеченного выпускника эстрадной студии Евгения Петросяна, тогда еще Евгения Петрова. Он участвовал в молодежной программе, в жизни раз бывает 18 лет. Обаятельный, живой паренек, искренне стремившийся познать секреты эстрадного разговорного жанра и стать профессиональным конферансье. Постепенно обрастал сатирическими текстами. Около пяти лет мы с ним работали дружно и благотворно, но потом он стал увлекаться чисто развлекательными монологами, и пути наши разошлись, хотя мы остались друзьями. Я рассказываю в этой повести о нем не случайно. Мне пришлось побывать на его свадьбе с Олей, дочерью известного певца Ивана Семеновича Козловского. Оля готовилась стать филармонической чтицей. Наверное, рассказывала о друзьях отцу, и тот однажды позвонил мне и сердечно похвалил за рассказ «Белые вороны», напечатанный в литературной газете. Петросян уже получал ставку конферансье 9 рублей 50 копеек при 15-18 концертах в месяц но почти все деньги отдавал режиссерам телевидения, постепенно продвигавшим его на экран. Но даже он, уже дипломированный артист, смог пригласить на свою свадьбу только пять человек. И, будучи человеком нерасточительным, но и абсолютно нежадным, угощал гостей котлетками люля-кебаб из обычной кулинарии. 13 копеек за штуку, помидорами и огурцами. Спиртное гости принесли с собой. Можно себе представить, как жила Любовь Полищук с сыном, отдававшая все свои крошечные сбережения на приобретение квартиры. Насколько грустной она выглядела перед началом концерта в Новосибирске, насколько радостной, если не счастливой, веселой, шутливой и даже игривой после расчета за них в бухгалтерии филармонии. Получила деньги сразу за 20 концертов, больше месячной нормы в Москве, да еще с надбавкой заведения, которую я записал на нее как премию за отличную работу. И, видимо, нечасто светила ей удача в жизни, если она запомнила этот случай и спустя 30 с лишним лет напомнила мне о нем. Примерно такую же радость, но уже более серьезную, сердечную, испытала Люба, очутившись в доме Сергея Цыгаля. Обстановка культурной, добропорядочной семьи приподняла ее в собственных глазах, и, главное, пришло душевное спокойствие, никогда не испытанное раньше. Будущий муж сразу не глянулся ей, ростом ниже ее, с чащобой на голове, немного неугомонный, но уже первый его мужской поступок, приглашение жить в их доме ее сына Алексея, сделал его в ее глазах рыцарем из рыцарей. Истасковавшаяся за время отсутствия сына, она даже не могла сразу осознать, что завтра он будет с нею. И послезавтра, и так каждый день, хотела поблагодарить за это каждого члена семьи в отдельности и стать на колени перед мужем. Вот что по этому поводу рассказывает сам Алексей. «Я долгое время, до 13 лет, учился в интернате. Мама отдала меня туда, потому что другого выхода у нее не было. И, естественно, общался там с людьми из соответствующих семей». У многих ребят родители пили, у большинства отцов не было вообще. А ребенок ведь все воспринимает как данность, по-собачьи. Если собака сидит на цепи в будке, а рядом с нею миска с пойлом, ей кажется, что у всех собак в мире жизнь точно так же устроена. Ей и в голову не придет, что есть песики, которые лежат на пуфиках, которых носят на руках, холят и леют, кормят только деликатесами. Я рос в семье без отца, учился в интернате и думал, что так и должно быть, что все семьи так же устроены, родители сбегаются, заводят детей, а потом разбегаются. Нет, я, конечно, знал, что у кого-то бывают и нормальные семьи с папами, но считал, что мы относимся к другой касте, что ли. До того времени, пока у меня не появился отчим Сергей Цыгаль, и я не начал учиться в обычной школе. Не исключено, что развод Любы Полищук с Валерием Макаровым произошел на материальной основе, ведь он получал такую же нищенскую стипендию, как и Люба. После рождения ребенка не мог содержать семью и ушел из нее. На другие заработки, на работу, далекую от престижной. Переживал это, запил, но алименты переводил регулярно, и, как говорила мама, стихи замечательные писал. Видимо, не все было так просто, как кажется Алексею. И не случайно мать Валерия обижается на то, что он ей не пишет, не звонит. Она для меня посторонний человек, — рассудил он. Раз у меня не было отца, соответственно, и бабушки тоже. Вряд ли он прав. Бабушка есть бабушка, тем более любящая его. Люба в первое же посещение дома цыгалии обратила внимание на стоящий на самом видном месте портрет Марьеты Сергеевны. Глава семьи, самый уважаемый человек здесь — и никогда ни одного плохого слова в ее адрес здесь не прозвучало, даже упрека. Прощали ее глухоту, близорукость. Старались сделать так, чтобы она не замечала, не чувствовала свои физические недостатки. Лениным не восторгались, но и никогда не ругали его. Книги «Гордость Марието Сергеевны» занимали почетные места на полках. И Любе все это было приятно. Любовь и уважение к родному человеку передаются людям, даже незнакомым с ним. Сережа Цыгаль, внук Мариеты Сергеевны, как-то наткнулся на связку писем одной из коктебельских старушек, принялся читать и нашел там строки о себе. Смерч и маленькая обезьянка шатался только по потолку. Видимо, старушка отмечала его непоседливость, неугомонный характер и тягу к фантазийным приключениям, мысленную в виде мечты. Потом, когда они с Любой были уже вместе, друг пускался в воспоминания. Помнишь, на Арбате было потрясающее суфле. Немножко забывал, на каком он свете. Люба хорошо помнила детство. Мать поднимала их в четыре утра. Любу в правую руку, Гальку сестру в левую, братика на грудь и неслись по магазинам. Потому что в одном давали масло, в другом сахар, а в третьем муку. Мама занимала сразу несколько очередей и предъявляла всех детей, чтобы наглядно были, мол, я не одна, а нас четверо. Одним документом могли не поверить. И так, до девяти утра, перебежками, из магазина в магазин. Сережинам родителям тоже в эвакуации пришлось нелегко. Молодой художник Виктор Ефимович Цыгаль ушел на фронт добровольцем в танковый корпус. И мама, дивная художница Мирель Шагинян, просто-напросто голодала, не имея рабочей карточки. В Москве Любе пришлось не сладко. После развода с мужем спала на полу, на одном матрасе с Лешкой. И не в отдельной комнате, а в трехкомнатной квартире, забитой шумным народным ансамблем песни и пляски. Из мебели, кроме матраса, ящики из-под овощей. Но при всем этом ухитрялась искать подходящие для исполнения тексты и репетировать их. В 1978 году на Всероссийском конкурсе артистов эстрады Любовь Полищук заняла первое место с монологом Жванецкого «Я рыцаря жду». Но показать его по телевизору ей не разрешили. Сама неизвестно кто, горячая, недоступная, никто не замолвил о ней слова. И монолог грубоватый, по прежним временам дистиллированных текстов. Второе место на конкурсе поделили Виктор Винокур – и Леонид Филатов, театральные люди, им было проще. А в душе Любы поселилась обида, и она стала мечтать о моноспектакле, чтобы рядом не было никаких идиотов. На эстраде судьба у нее не сложилась, и слава богу. Театр выше и по драматургии, и по актерской культуре, а между прочим, Люба по своим внешним и актерским качествам уже тогда могла претендовать на участие в самом блистательном шоу, как суперзвезда первой величины, как русская Лайза Минелли. За границей ей было бы легче. Там понимают толк в звездных актерах и не жалеют средств, чтобы раскрутить их. Люба видела, как пропадал изумительный танцор Владимир Шубарин. Вскоре начали травить гениального клоуна Владимира Янгибарова. Но жизнь временами бывает весьма справедлива и приготовила Любе Полещук замечательную встречу с Сергеем Цыгалем, рядом с которым забывались все прошлые неудачи и обиды.